Глава 2. Моя жизнь. Моя любовь. Тяжелое детство. О жизни Айсидоры Дунканда встречи с Есениным известно очень много, поэтому мы легко можем составить психологический портрет этой женщины. В книгах о Есенине она предстает лишь как выдающаяся танцовщица и спутница Сергея Александровича. Однако тот нелегкий путь, по которому она пришла к танцу, Сложнейшая дорога достижения цели, сформировавшая в ней определенные личностные качества, до сих пор никем не раскрыта. Исследователи почти не изучали ее личность. Важнейшие детали своей жизни Айсидора Дункан раскрывает в автобиографии, которую она начала писать при жизни, но трагическая смерть не позволила ей закончить мемуары. Главное, что она успела поведать читателю о тяжелом детстве, когда она была вынуждена выживать и полагаться только на саму себя. Откровенно, словно на исповеди. Айсидора рассказывала о своем восхождении в мир танца, о собственной жизненной философии, о неразделенной любви и полных горечи расставаниях. Она гордо писала о себе то, что большинство людей обычно скрывают. Ей не страшно было показаться перед читателями непреклонной волевой женщиной, которая считает свое слово превыше других. Она не старалась оправдаться перед будущими поколениями. Читая мемуары Айсидоры Дункан, я проникся к этой женщине большим уважением за ее смелость, и отсутствие лицемерия в описании себя и своих поступков, потому как многие мемуаристы обычно стараются раскрасить свою биографию в яркие тона, подавая себе исключительно с положительной стороны. Но Айсидора Дункан не стала бы той, кем стала, если бы не волевой характер, о формировании которого мы и поговорим в этой главе. Смерть настигла Айсидору в тот момент, когда последние строчки в ее автобиографии были слова «Прощай, старый мир! Привет тебе, мир новый!» Эти слова отсылали к путешествию в Россию, но ей не хватило нескольких месяцев, а может и недель, чтобы об этом написать. Сегодня нам неизвестно, что Аисидора Дункан хотела рассказать о своей любви к Есенину. Но зная ее натуру, это были бы очень откровенные и смелые строки. Эта часть жизни навсегда останется ее личной тайной, покоящейся вместе с ней на парижском кладбище Перла Шез. О своем рождении и искусстве танца Аисидора писала очень метафорично. Характер ребенка определяется уже в утробе матери. Перед моим рождением моя мать, находясь в очень трагическом положении, испытала сильнейшие душевные потрясения. Она не могла питаться ничем, кроме замороженных устриц и ледяного шампанского. На вопрос о том, когда я начала танцевать, я отвечаю, «Во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи Афродита». Устриц из шампанского. Айсидора Дункан родилась в 1877 году, по другим данным, в 1878, в американском городе Сан-Франциско. На английский лад ее имя звучит как Изодора, так ее называл Есенин. Но для русского читателя она навсегда осталась Айсидорой, и мне бы хотелось сохранить эту традицию. Конец XIX века выдался для семейства Дунканов самым тяжелым испытанием. Отец, Джозеф Дункан, покинул многодетную семью почти сразу после рождения Айсидоры, и весь груз ответственности за четырех детей лег на молодую мать Мэри Дункан, которая ни физически, ни морально не была готова к такой ноше. Ей одной пришлось воспитывать детей и одновременно с этим зарабатывать деньги на их пропитание. Их семья вела скитальческий образ жизни, и полностью окунулась в нищету, переезжая из одного места в другое из-за неуплаты за жилье. Айсидора очень хорошо помнила свое детство. Однажды учительница дала задание детям написать историю своей жизни, и маленькая Айсидора, не скрывая, написала «Когда мне было пять лет, у нас был домик на 23-й улице. Мы не могли там оставаться, так как не заплатили за квартиру и приехали на 17-ю улицу». У нас было мало денег, и вскоре хозяин запротестовал, поэтому мы приехали на 22 вторую улицу, где нам не позволили мирно жить, и мы приехали на 10 улицу. Айсидора никогда не следовала воле учителей и часто нарушала дисциплину, отказывалась выполнять задания. Ее вышеупомянутое сочинение разозлило учительницу и директора школы. Учителя были уверены, что девочка снова язвительно отнеслась к заданию и попросту издевается. Вызванная в школу мать расплакалась, увидев сочинение дочери, и подтвердила, что все это правда. К школе маленькая Исидора относилась негативно. Она вообще считала, что общее образование – напрасная трата времени, потому как ребенок ничему в действительности не учится, а живет в иллюзорном мире домашних фантазий, не зная окружающей действительности, которая и является основной школой в жизни. Одноклассники и даже ученики старших классов казались Айсидоре маленькими детками, которые зависят от родителей, не знают свободы и не могут быть самостоятельными и ответственными за свою жизнь. Уже в 8 лет Айсидора считала себя взрослой, и в этом же возрасте она начала проявлять свой жесткий характер. Она вступала в словесные конфликты с учителями и настаивала на своем, считая свою точку зрения единственно верной. Именно эта эгоцентричная черта характера будет развиваться в Айсидоре долгие годы, и в будущем столкнет ее с такой же травмированной личностью Есенина. Однажды в школе, когда учительница раздавала детям конфеты от Деда Мороза, малютка Айсидора высказалась на весь класс, что Деда Мороза не существует. «Учительница очень взволновалась», — писала Айсидора. «Конфеты только для девочек, которые верят в Деда Мороза», — сказала она. «Тогда мне не нужны ваши конфеты», — ответила я. Учительница неосторожно вспылила и велела мне выйти вперед и сесть на пол в назидание другим. «Я не верю обману!» — крикнула я. Мать мне сказала, что слишком бедна, чтобы быть Дедом Морозом. Только богатые матери могут изображать Деда Мороза и делать подарки. Тут учительница схватила меня и пыталась усадить на пол. но я напрягла ноги и уцепилась за нее. Таким образом ей только удалось поколотить моими каблуками по паркету. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол, но, и стоя там, я обернулась и продолжила кричать, «Деда Мороза нет! Деда Мороза нет!» Пока, в конце концов, она не была вынуждена отправить меня домой. Ввиду безденежья Мэри Дункан не могла покупать детям новые вещи и делать подарки. Дунканы оказались лицом к лицу с суровой реальностью, и счастливое детство с игрушками и подарками проходило стороной. Такая жизнь заставляла Айсидору быть сильной. Мать воспитывала своих детей в жестких рамках, но если сказать более откровенно, то она практически забросила воспитание, так как с утра до вечера находилась на работе. Между тем, зарабатываемых денег катастрофически не хватало. В 5-6 лет Айсидора не имела возможности выходить на работу и помогать матери, но использовала все свое детское обаяние и напористость, чтобы выпросить у мясника в ближайшей лавке котлеты или взять в долг продукты в магазине. Она никогда не брала у матери денег на конфеты, а старалась сама получить эти конфеты. Глядя на других родителей, которые полностью содержали своих детей, мировоззрение Айсидоры постепенно становилось все жестче и циничнее. Для нее такой образ жизни был чужд, И она не понимала тех родителей, которые оплачивают жизнь своим детям, дают им деньги на развлечения и всячески опекают. Глядя на окружающий мир, Айсидора сформировала для себя определенную философию в воспитании детей. Каждый оставляемый родителями доллар ослабляет их ровно настолько же. Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь. Однажды, находясь в затруднительном финансовом положении, Мэри Дункан собралась распродать старые вещи, дабы выручить хоть немного денег на оплату жилья и на продукты. Но в магазине отказались принять вещи. Жизнь катилась к черту, денег не было даже на самое необходимое. И тогда малышка Асидора, успокоив рыдающую мать, взяла у нее корзинку с вещами и пошла торговать по улицам Сан-Франциско. В итоге она заработала денег вдвое больше, чем заплатили бы матери в магазине. Айсидора всю жизнь гордилась и была благодарна жизни за то, что родилась возле моря. Она вспоминала, как выходила на пляж и училась танцевать, подражая морским волнам. Именно у моря она научилась тем движениям, которыми в будущем поражала миллионы зрителей по всему миру. Морской бриз вдыхал в нее ту жизнь, о которой ей никогда не рассказывали ни в школе, ни дома, ни на улице. Искусству ее учила сама природа, которую Айсидора понимала лучше, чем всякого учителя. В шестилетнем возрасте она собрала соседских детей, рассадила подле себя и учила их, как правильно двигать руками. Увидевшая это Мэри Дункан попросила у дочки объяснений, на что девочка ответила «Это моя школа танцев». Так рождалась великая танцовщица Айсидора Дункан. Поняв интерес дочери к танцам, мать отвела ее к известному в городе балетмейстеру, чтобы та обучалась у него гимнастике и основам танца. Однако и здесь юная танцовщица проявила свой характер. Не имея еще никакого опыта в профессиональных танцах, на первых же занятиях Айсидора начала препираться с преподавателем, уверяя его, что классическая гимнастика, которой обучают учеников, это безобразие и неестественно, и после трех уроков покинула школу, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Впоследствии Айсидора сама научилась красиво двигаться, танцевать и самостоятельно открыла двери в богатые дома. Она обучала детей из обеспеченных семей танцам, за что получала денежное вознаграждение. Материальная сторона жизни многодетного семейства стала налаживаться, бедность медленно уходила в прошлое. Айсидора росла с трудом пробивая себе путь в будущую профессию. С годами Айсидора знакомилась с театральными режиссерами, танцорами, артистами. Но даже будучи взрослой, она никогда не забывала начало своего пути. Айсидора всегда помнила те мгновения у моря, когда общалась со стихией и подражала прибою. С самого детства Исидора была вынуждена жить во взрослом мире. Она не знала ни подарков, ни игрушек, ни заботы и ласки. С первых лет она барахталась в огромном океане жизни, билась об острые рифы и получала немало душевных ран, которые впоследствии и сформировали ее жесткий характер. Со временем она научилась самостоятельно жить и, что самое важное, вытягивала за собой всех остальных родственников, Не достигнув еще и десяти лет, она по принимала серьезные решения за себя и свою семью, которые порой трудно принять даже взрослому человеку. Разумеется, такое детство не могло не травмировать психику. Вынужденная самостоятельность и нежеланная ответственность сформировали в Есидоре чувство, что только она единственная знает, как решить ту или иную ситуацию. Она не мирилась с чужими взглядами, считала свое решение единственно правильным и верным. Ее слово... Божья заповедь, нарушать которую было запрещено даже самым близким. Все ее мужчины, включая Есенина, прочувствуют на себе ее железный характер. Психология любви. Сформированный под вынужденными обстоятельствами властный характер сыграл роковую роль в жизни Айсидора Дункан. Она была богиней в достижении наивысшего карьерного успеха и лучше любого мужчины понимала толк в заработках. но одновременно с этим была абсолютно беспомощна в домашнем хозяйстве, а семейный очаг был для нее чем-то из другой вселенной. Именно это и стало одной из главных причин любовной драмы ее жизни. Если в искусстве она достигла высот, добилась желаемого и была победительницей, то в любви великая танцовщица потерпела полный крах. История ее трагической любви началась с гастролей в Будапеште, когда Исидоре было 23 года. Она познакомилась с молодым актером Королевского национального театра, Оскаром Береже. Бережи играл в театре роль Ромео. Нет, он не играл. Он жил этой ролью. Юный Ромео, как называла его Айсидора, стал первым серьезным увлечением молодой танцовщицы. Он был высок, красив и умел очаровывать своей белоснежной улыбкой. Между ними вспыхнула молниеносная страсть, захватившая обоих.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 Мечта разрушилась, когда Бережи предпочел танцовщице карьеру и бросил возлюбленную, разорвав помолвку. Айсидора впала в глубокую депрессию и несколько недель провела в состоянии крайнего упадка и душевных страданий. Вернувшись на сцену, она перенесла всю свою душевную боль в искусство и танцевала с большим драматизмом. Друзья и близкие Айсидоры все же заметили, насколько она изменилась. Разрыв с Оскаром Бережи сильно повлиял на ее отношение к мужчинам. Это был не первый разрыв в ее жизни. Разочарования в мужчинах происходили и раньше. Когда Айсидоре было 18 лет, она была обручена с поляком Иваном Мироски, который впоследствии оказался женат и бросил юную танцовщицу. Тогда Айсидора сильно переживала, но все же верила в будущее счастье. После того, как Мироски обманул Айсидору, она продолжала надеяться на лучшее, но когда ушел Бережи, она пережила тяжелое потрясение. Айсидора не старалась понять, почему мужчины обманывают ее и жестоко бросают. Возможно, причина кроется в ней. Ей было удобнее видеть виноватых вокруг, а поэтому она медленно, но верно начинала подозревать своих мужчин в изменах. Чем чаще она расставалась, тем большего контроля ей хотелось над партнером. Ей казалось, что только так она сумеет сохранить отношения. Все перевернулось, когда в 1904 году в ее жизнь пришел Гордон Крэг. Театральный режиссер, актер и реформатор театрального искусства, он быстро завладел чувствами Айсидора. В этих отношениях она впервые почувствовала себя женщиной, которую любили и боготворили. Рядом с ней был человек, так же, как она, обожавший свое искусство, отдававшийся ему полностью. Айсидоре казалось, что она нашла недостающую часть своего сердца. «Лицо Крэга излучало блистательную юность, красоту, гений». — вспоминала Асидора. — Вся воспламененная внезапной любовью я кинулась в его объятия и нашла в Крэге ответную страсть, достойную моей. Он был плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Пламя любви пылало и готова было растопить все вокруг. Как и в прошлых отношениях, Аисидора полностью растворилась в Крэге. В моменты разлуки влюбленные заваливали друг друга письмами, а, находясь вместе, предавались пылавшей в их сердцах страсти. В 1906 году у Айсидоры родилась дочь Дейдра, Дидра. А воюдное счастье, казалось, никто и ничто не сумеет разрушить. Кризис в отношениях начал проявляться, когда возлюбленные обсуждали тему искусства. Крэг фанатично влюбленный в свою деятельность, а Айсидора до смерти предана своему ремеслу.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 Только стук захлопнувшейся двери пробуждал меня к ужасной развязке. Я ожидала его возвращения, и когда он не возвращался, проводила ночь в Редании. Такова была трагедия. Эти сцены, часто повторяясь, привели к тому, что наша жизнь стала совершенно невозможной. Всю свою жизнь Сидора Дункан была влюблена в танец. Она вдыхала жизнь в каждое движение, стараясь довести свое искусство до совершенства. С самого детства, пока Айсидора подражала ритму волн, плавно двигая телом, ее подсознание расставляло жизненные приоритеты, возводя на первое место танцевальное искусство. Именно здесь вновь проявилась эгоцентричная позиция Айсидоры по отношению к другим. В чужом искусстве она безоговорочно видела меньшую важность и значимость для мира, чем ее великое искусство танца, в котором она... самое прекрасное и лучезарное существо. Она требовала, чтобы окружающие соглашались с тем, что ей нет равных. То же самое было важно и для Сергея Есенина. Это ощущение собственной значимости и важности не создается единожды, а постоянно нуждается в подпитке и обновлении. Если человек не будет каждый раз доказывать себе и другим свою важность, это рано или поздно приведет к разочарованию в собственных идеалах. Поэтому в любви Аисидора бессознательно выбирала определенный типаж мужчин, с которыми она сможет соревноваться, тем самым восполняя внутреннюю гармонию. Чаще всего это были такие же влюбленные в себя и свою деятельность люди, не способные видеть себя на вторых ролях. Именно борьба за собственную важность начала разрушать отношения Гордона Крега и Айсидора Дункан. «Я пришла к заключению, — писала Айсидора, — что такому положению вещей следует положить конец. или искусство Крэга, или мое. Из этого можно сделать важное наблюдение. Тот же самый конфликт будет у Айсидоры и с Есениным, но и там Айсидора будет непреклонна. Еще одной жизненной драмой Айсидоры была ее ревность. Как я писал ранее, с детства у Дункан сформировалось представление, что только она вправе принимать решения, и без ее ведома ничего вокруг не должно происходить. Как только события разворачивались не по ее воле, тут же происходил эмоциональный взрыв, включаемый очень яркой фантазией. Если ее мужчина уходил на работу, то она не могла его там контролировать, а посему была убеждена, что он у любовницы, и по возвращении закатывала скандал. Такие отношения быстро утомляли ее избранников, и рано или поздно они действительно изменяли ей, морально отдыхая в объятиях другой женщины. Фактически, Айсидора собственноручно порождала измены своих возлюбленных. Исключением не было Гордон Крэг. Я рисовала себе Крэга ослепительно красивого в объятиях других женщин, и видения эти лишали меня ночью покоя и сна. Крэг мне представлялся говорящим другим женщинам о своем искусстве, женщинам, глядевшим на него с обожанием. Он мне снился счастливым с другими. Я видела, как он смотрит на них с очаровательной улыбкой-улыбкой Элен Терри. Как он ласкает их, слышала, как он сам себе говорит. «Эта женщина мне нравится, ведь Айседора в сущности нестерпима». Эти мысли приводили меня попеременно то в бешенство, то в отчаяние. Я не могла работать, не могла танцевать. Ее патологическая ревность и истеричность руководили ею как игрушкой. Она не управляла своими эмоциями, а была ведома ими. В результате тяжелых психологических травм психика Айсидоры выстроила суровую систему отношений с мужчинами, которых она воспринимала как собственность, как личную сумочку, в которой все должно лежать на своих местах, а иначе все развалится. Ей казалось, что если она будет контролировать каждый шаг своего мужчины, то он будет покорен и отношения сохранятся. Любое противодействие или нежелание подчиниться вызывало истерику и ярость. В такие моменты нежная часть души Айсидора умирала, высвобождая из бессознательных глубин невротические черты. Ей казалось, что мир должен быть более милосердным к ней, ведь она столько сил отдает искусству. Она великая танцовщица, и все вокруг должны покориться ей. Она предъявляла окружавшим ее людям жесткие требования, но сама старалась не задумываться над своими поступками, ведь это могло пошатнуть ее внутреннюю систему убеждений. Она двигалась по прямой линии, не желая с нее сворачивать. Однако, ревнуя других, сама она позволяла себе изменять. Будучи в отношениях с Парисом Зингером, она вполне легко проводила время с молодыми любовниками. Дети У Айсидоры было двое детей, сын Патрик и дочь Дейдра. Они были главным счастьем ее искалеченной жизни. Мужчины приходили и уходили, а дети всегда были рядом. Они стали смыслом ее жизни, Ее будущим у Патрика были длинные кудрявые волосы золотистого цвета. Но и счастье с детьми продлилось недолго. В 1913 году дети Айсидоры погибли в автомобильной катастрофе. Была дождливая погода, водитель не справился с управлением, снес ограждение моста и машина упала в реку. Вместе с Патриком и Дейдро погибли гувернантка и водитель. Их смерть стала для Айсидоры страшным потрясением. Во мне созрело твёрдое намерение покончить с собой. Как я могла продолжать жить, потеряв своих детей? И только слова обступивших меня маленьких девочек, учениц моей школы, «Айседора, живи ради нас! Разве мы не твои дети тоже?» пробудили меня и заставили постараться удержать скорбь этих детей, горько оплакивавших смерть Дейдре и Патрика. Потеря детей пошатнула рассудок Айсидоры. После похорона она видела своих деток в чужих детях. Всякий кудрявый, светловолосый мальчонка казался ей патриком. Дети мерещились ей бредущими по песчаному пляжу, взявшись за руки. Айсидора бежала вслед этому видению и пыталась их догнать, но они вдруг растворялись в изморосе водяной пыли. Охваченная горьким отчаянием, она много и подолгу рыдала. Но в 1914 году она снова родила. Наконец я услышала детский крик. Он кричал значит, жил. Как бы ни был велик мой страх и ужас перед этим годом, но они исчезли под воздействием огромной потрясающей радости. Траур, печали, слезы, долгое ожидание и боль, все компенсировалось этим великим моментом радости. Через час этот ребенок умер. Айсидора оказалась на вершине человеческих страданий. Это было повторение прошлой боли, еще более усиленное. Лежа в палате, Айсидора слышала стук молотка, которым забивали маленький гробик с телом новорожденного. Эти удары били в самое сердце. Спустя много лет, когда на вечеринке у Георгия Якулова Айсидора увидела Есенина и его копну золотых и кудрявых волос, в памяти всплыло лицо ее Патрика. В ней снова пробудилась жизнь и материнская любовь. Именно материнская любовь. Внутри у нее все смешалось. Она никогда не увидит Патрика взрослым, поэтому его личность и свою любовь к сыну Айсидора перенесет на Сергея Есенина. Она будет смотреть на него не как на своего мужчину, а как на ребенка, которого она обязана опекать и защищать. Жизнь на Причистенке В начале октября 1921 года Есенин официально разводится с Зинаидой Райх, а в ноябре уже переезжает жить на причистинку к Айсидоре Дункан. Обоим кажется, что любовь наконец обрела вид цветущего сада, в ветвях которого влюбленные могут дарить друг другу себя. Танцы. Она дарила их только ему. Даже если в доме находились гости, Айсидора все равно танцевала только для своего Есенина. Других для нее попросту не существовало. С самых первых минутах их встречи Айсидора отдает себя полностью их отношениям. Она вся растворяется в Есенине, в его желаниях и потребностях. Каждую пустующую часть его сердца отныне заполняет несравненная и великая Айсидора Дункан. Потерять своего любимого Сергея – самый главный страх в ее жизни. Она не просто любит его. Она болезненно воспринимает каждую минуту порознь. Ей кажется, что без нее новоиспеченный Патрик попадет в беду. Она эмоционально зависима от него. Особняк на Причистенке гудит детскими голосами. У Айсидоры большие планы на свою школу танцев. Ей хочется показать своих учеников всему миру. В перерывах между занятиями в особняк часто приходят друзья Есенина и любители дармовой выпивки. Их влечет богатство и мраморные лестницы особняка, роскошные залы и иллюзия богатой жизни. Ведь в особняк Айсидоры свозят много еды и алкоголя прямиком из кремлевских запасов. Из воспоминаний Стырской. Айседора Дункан импонировал им своей славой, своими приемами, своей умной лестью. Друзей Есенина она словно околдовала. Но сама их терпеть не могла и пыталась отлучить от них поэта. Еще бы! Они конкуренты. Ей приходится бороться с ними за внимание своего любимого Сергея. Елизавета Стырская вспоминала, что по Москве поползли злые слухи, будто Дункан отрывает Есенина от друзей, от литературы, от революции. Не дает ему работать и вовсю спаивает. Когда сплетни доходят до самого Есенина, он пребывает в ярости и отчаянии и постепенно отдаляется от многих друзей. Возможно, это и имел в виду Мариенгоф, когда сравнивал Есенина с куском материи, который сдавливают руками и душат. Тем не менее, с Мариенгофом Есенин продолжает тесное общение. Во-первых, они лучшие друзья, А во-вторых, именно Исидора одобряет Мариингофа и видит в нем достойного друга для своего любимого. Из воспоминаний Анны Некритиной. «Однажды мы встретили их у храма Христа Спасителя. Шла чинная буржуазная пара, Есенин и Дункан. Сережа страшно обрадовался. Нас пригласили обязательно, непременно прийти вечером. Пришли. Кроме нас никого не было. Но было торжественно». У каждого прибора стояла бутылка Рейнвейна. Они стояли как свечи. Изадора подняла первый бокал за Есенина и Марингофа за их дружбу. Она понимала, как трудно Есенину. Она ведь была очень чуткой женщиной. А потом сказала мне, «Я Есенин и Мариингоф это, — это дружба». Есенин часто приходит к Мариингофу на богословский. Иногда берет с собой Айсидору. В письме Гордону Маквею от 1 декабря 1976 года Анна Некритина напишет. «Всякий раз, когда они приходили к нам в гости, она садилась на нашу поломанную кровать и говорила, «Здесь есть что-то настоящее, здесь живет любовь». Она очень хотела подарить мне брачную фату и повторяла, «Для женщины важно быть последней любовью а не Первой». Галина Бенеславская Помимо многих друзей, Есенин перестает общаться и со своей близкой подругой Галиной Бениславской. Об этой девушке и ее взаимоотношениях с Есениным написано немало книг и статей. И почти все авторы называют ее ласково «верная Галя». И это правда. Галя сыграла одну из самых важных ролей в жизни Есенина. Никого другого, а именно ее, в будущем похоронят рядом с поэтом. Чем же она это заслужила? Об этом слушатель узнает в последующих главах. Бенеславская и Есенин познакомились в 1920 году. Тогда Гале было 23 года. Она на два года младше Есенина. В тот вечер в Москве проходил литературный диспут «Суд над имажинистами. Галя там была со своей подругой и впервые увидела, как Есенин читает стихи. В этот момент ее жизнь разделилась на «до» и «после». Он весь в стихии. озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит. Да нет, что ветер? Ветру был Есенина призанять удали. Где он? Где его стихии? Где его буйный удаль? Разве можно отделить? Все это слилось в безудержную стремительность и захватывает, пожалуй, не так стихии, как эта стихийность. В этот вечер Есенин изредка посматривал в сторону Гали и даже засмущал ее. Какой нахал, — кокетливо думала про себя Бенеславская, но, разумеется, ей импонировали его взгляды. Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже нетопленная и тоже молодая, озорная, резвая публика. Тоже ненумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за 2 часа до начала. Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Есенина, было как в тумане. Галя и сама не помнила, как в конце вечера очутилась за кулисами. Но, по словам подруги, она сорвалась и бросилась по лестнице на эстраду. Опомнилась уже, когда стояла в узком проходе за сценой и в двери видела Есенина. Как же она хотела с ним познакомиться, но первая встреча не задалась. Вдруг Есенин нагло подлетает вплотную и останавливается около меня. Не знаю от чего, но я почувствовала, что надо дать отпор. Чем-то его выходка оскорбила меня и мелькнула мысль. Как девке подлетел. Извините, ошиблись. И резко повернувшись, умышленно резким тоном сказала Яне. «Ну, чего ты копаешься? Пойдем же». С какой физиономией Сергей Александрович остался, не знаю. Но уже выйди из музея, цепь мыслей. Такого, не именно его, а вообще такого, могу полюбить. Быть может, уже люблю. и на что угодно для него пойду. И влюбилась на свою голову. С этого момента Есенин ее страсть, ее безответная любовь, которая болит и кровоточит. Галя не просто влюблена, она буквально фанатеет от поэта. Но он весь принадлежит несравненной Сидоре Дункан. Куда Галя соревноваться с великой танцовщицей? Разве она ей ровня? В попытках как-то выговориться о своих чувствах Галя ведет личный дневник. Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно быть неревнивым. е богу хотел бы посмотреть на этого идиота. Вот ерунда. Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подать вида. Больше того, можно разыграть счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты вторая. Можно, наконец, даже себя обманывать. Но все таки если любишь так по-настоящему, нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Окунувшись в отношения с Айсидорой, Есенин совершенно забывает Галю, которая тайно по нему страдает. Но однажды он все-таки видит ее в стойле Пегаса и подходит обменяться парой слов. Это замечает Айсидора. Из воспоминаний Стырской. Галя улыбалась презрительно иронически, смотря в глаза Айсидоре Дункан, который занервничал и спросил ревниво. «А кто это?» И, став с кушетки, подозвала Есенина к себе, а затем решительно вывела его из стойла пегасом. Ревнует.